Вероника Павлова дебютировала на киноэкране лет 5 назад. Исполнила роль юной чекистки в приключенческом фильме о первых годах советской власти. Фильм не отличался оригинальностью замысла. Мужественные и прекрасные сотрудники ЧК ловили шайку бывших белогвардейцев с переменным успехом до тех пор, пока один из бандитов не признал превосходство коммунистической идеологии и не сдал всю малину с потрохами. В принципе, стандартная гидка для детей и юношества, но сюжет был выстроен довольно бодро. Диалоги написаны живенько, трюки выполнены на высочайшем уровне. Замечательные актёры и опытный режиссёр помогли дебютантке вполне сносно справиться с ролью вешалки для чёрной кожаной куртки и пертупеи. Так что фильм завоевал сердца зрителей, а Веронику пригласили в картину по мотивам рассказов Чехова. И с классикой она не справилась. Когда Ирина включая телевизор попадала на этот фильм, а показывали его часто, то глядя на Кравляне Павлову, почему-то испытывала неловкость, будто сама делала что-то стыдное. Конечно, Вероника была красавица: большие глаза, идеальной формы носик, маленький пухлый рот, хорошая фигура, вроде бы всё на месте, но при этом она не притягивала к себе взгляды. Не хотелось на неё смотреть, как, например, на Ирину Алфёрову или Софи Лорен. «Да, красивая женщина, но какая-то скучная. Если по Заболоцкому, то сосуд, в котором пустота, а не огонь, мерцающий в сосуде». После этой, мягко говоря, творческой неудачи о Веронике долго не было слышно, пока внезапно её красивая физиономия не возникла на развороте журнала «Огонёк», откуда «Град» и «Мир» могли узнать, что Павлова теперь не просто так. А молодая жена и муза столпа советской драматургии Филиппа Ветрова. Интервью было с ним, но Вероника тоже поучаствовала. Рассказала корреспонденту, как помогает мужу создавать шедевры, но ну и о том, какой в принципе должна быть хорошая жена, тоже поведала. Ирина тогда уже вышла замуж за Кирилла, ждала Володю, но всё равно зависть и досада чуть не разорвали ей сердце во время чтения того сусального интервью. Каким секретом, черт возьми, владеют женщины-разлучницы? Как умеют выкорчевать мужчину из семьи? Почему к одним уходят, а другие десятилетиями живут в унизительном положении любовниц? Стараются изо всех сил, но так и остаются на обочине жизни. Ирина вздрогнула от ужаса, подумав, что если бы не Кирилл, сейчас до сих пор она бы куковала любовницей женатого мужика, меняя верное и преданное служение – на торопливые совокупления раз в неделю. Бр. И ведь не одна она была такая. Явления массовые. Недаром даже пуританская советская культура откликнулась фильмом Осенний марафон. Причём ладно были бы профессиональные любовницы, как в старые времена. Я тебе удовольствие, ты мне деньги и до свидания, но ведь нет отдаются за пустые обещания, за сказки о великой любви, которая одновременно и цель, и боли уталяющие, чтобы хоть немного смягчить своё невыносимое положение. А самое ужасное, что идут на это не дуры и не проститутки, а наоборот, хорошие женщины, которые в других сферах жизни безупречны и с любовником своим кристально честны. Откуда это берётся? От того, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят Да если вдруг ты не слышала этой песенки, что крайне маловероятно, то всё равно с молоком матери впитала, что муж товар дефицитный, на всех не хватит, а без него стыдно. Семья для женщины на первом месте, если не стала женой и матерью, так и рождаться не зачем было. Любой ценой займи себе мужа, укради, высиди, переманись чужого двора эту скотину и не смотри, что худородная, лишь бы было. Или от того, что первый навык, который получают дочери в каждой достойной советской семье, это умение переступить через себя. Неважно, что ты там думаешь и чувствуешь. Какие у тебя моральные устои и принципы. Ты девочка, значит, должна быть удобной, уступчивой. И а ну-ка делать, что говорят, беспрекословно и немедленно. Короче говоря, право дышать нужно еще заслужить. И, конечно... Боже мой, конечно же, ты в ответе за всех, кого приручила, то есть за весь мир. Это правильный афоризм, но для взрослого человека, а ребёнку, поданный без должных разъяснений, да ещё с романтическим предыханием и закатыванием глаз, исключающим всякий анализ, он просто ломает хребет. Вот и всё. Особенно если это девочка, которая чуть ли не с 5 лет объясняет, что она будущая мать, а значит, Нужно учиться соответствовать высокому званию. Такая девочка очень быстро понимает, что всё зависит от неё, ни от кого больше. Нет плохих людей. Это ты сама не дожала, не постаралась, не позаботилась, не заслужила. Родители-то неизменно идеальны, а потому нужно равняться и стараться. Вдобавок надо помнить, что и мужа тоже делает женщина, не говоря уже о детях. Так и живём. пробормотала Ирина, осторожно переворачивая страницу дела, чтобы не нароком не порвать тонкую зеленоватую бумагу. Любовница годами, а то и десятилетиями доказывает, что достойна быть женой. Жена, которая всё знает искожи вон лезет, чтобы перещеголять любовницу, если не в красоте, то в хозяйственных достижениях и нежности. А потом является такая вот Вероника, которой в детстве мама забыла объяснить, что счастье даром не даётся. и в одну секунду отбирает мужика у двух идеальных женщин. Молодая артистка выдернула драматурга из многолетнего брака, неизвестно, счастливого ли, но дважды благословенного потомством, а имел ли ветра в связь на стороне, следствие не установило. Филипп Николаевич обладал не только обаянием успешного человека, но и чисто мужской привлекательностью, которая с годами не поблекла, а скорее наоборот. Широкоплечий, под жарой, с острыми гусиными лапками вокруг лучистых глаз он выглядел чертовски хорошо. Ирина даже слегка влюбилась в него несколько лет назад. Во всяком случае, с удовольствием смотрела интервью с ним по телевизору. Настоящая фамилия Филиппа Ветрова была Гакель. И происходил он из семьи известного эндокринолога, профессора, академика и лауреата. Поэтому стезя у него просматривалась только одна. в медицинский институт. И действительно, то ли папа был суров, то ли сам юный Филипп искренне хотел стать доктором, но после школы он поступил в военную медицинскую академию, отучился и самым честным образом поехал охранять южные рубежи нашей родины. Там его посетила муза, Филипп написал небольшой сборничек армейских рассказов, грустных и смешных, лирических и грубоватых, словом, хороших и разных. Очевидно, предки не одобряли увлечение сына литературной деятельностью, потому что Филипп, во-первых, взял псевдоним Ветров, а во-вторых, не стал просить отца о содействии в публикации, а как простой смертный разослал рукопись по литературным журналам. Откликнулась гречу любимая Ириной юность, примерно через год опубликовав два лучших рассказа, а сборник, отдельной книгой, вышел много позже, сначала в Роман-газете А потом и симпатичным крепеньким томиком. Ирине помнится, прочла его с удовольствием. Если ветров одождестлял герой с собой, как делает большинство начинающих авторов, то он на военной службе хлебнул лиха, но не унывал и сохранял бодрость духа, несмотря на все тяготы и лишения. После 5 лет честной службы Филипп Николаевич, тогда ещё известный миру как Гакель младший, вернулся на бриганеву И определился адъюнктом на кафедру внутренних болезней. Может быть, благодаря заступничеству папы, но с другой стороны, такой карьерный поворот возможен и без всякого блата, за отличную службу в отдалённом гарнизоне. В любом случае, данное кадровое решение оказалось ошибочным, ибо Филипп ничем не обогатил медицинскую науку, а вместо этого строчил пьесу за пьесой, скрываясь под псевдонимом Ветров. По одной из них на ленфильме сделали картину о врачебных буднях. Не шедевр, но Ирине нравилось. Несмотря на то, что Витя Зейда и Лида Горькова, доктора по специальности, при упоминании этого фильма ржали как лошади. Навострив перо, Филипп Николаевич решил припасть к истокам и обратил свой взор на фигуру вождя. И как-то чёрт побери, у него получилось изобразить Ленина не чугунно-кумачёвым идолом, а живым человеком. за которого искренне болеешь, хотя тебе прекрасно известно, чем там дело кончится. Первую пьесу о вожде рискнул поставить Малый драматический. Ирина тогда была ещё школьницей, и узнав, что идёт с классом в театральный культпоход на пьесу про Ленина, заранее настроилась, что будет дикое скукотище, и они с подружкой накануне спектакля прощупывали классную руководительницу, нельзя ли сбежать в антракте и получили такое разрешение, как самые примерные ученицы. получили и не воспользовались, потому что спектакль очень понравился. После бешеного успеха в Ленинграде началось триумфальное шествие пьесы по всем театрам страны. Она удостоилась постановки в Венгрии, Чехословакии и ГДР, и очень быстро появился фильм-спектакль, который Ирина посмотрела с большим удовольствием, хоть прекрасно помнила первый источник. Успех пьесы породил общественный интерес к личности автора. Филипп Николаевич вышел из тени, с удовольствием давал интервью, но при внешней открытости умел сообщить о себе крайне мало. Например, о том, что его настоящая фамилия Гаккель и он отпрыск известнейшей медицинской династии, Ирина узнала только из материалов уголовного дела. Вскоре вышла вторая пьеса про Владимира Ильича, не хуже первой, работая над которой Ветров, видимо, смекнул, что подобрался к святыне слишком близко, И дальнейший очеловечивание образа вождя может выйти ему боком. Поэтому переключился на более безопасных персонажей. Писал про Держинского, Аркадия Гайдара, Баумана, Софью Перовскую и других героев времён революций. И их плакатные фигуры оживали под его пером. И вспоминалось, что за этими фамилиями не просто символы, не названия улиц и городов, не каменные истуканы, А люди, которые жили совсем недавно, меньше века назад, стремились к великому, боролись за общее счастье, любили, страдали, отчаивались и радовались. Пьесы Ветрова шли по всей стране. По ним снимали фильмы и телеспектакли. Филиппа Николаевича приняли в Союз писателей и Союз кинематографистов. Но слава не вскружила ему голову, и он продолжал втайне от общественности тянуть лямку военной службы. Написал с помощью папы или сам кандидатскую диссертацию, которая, в отличие от пьес, фурора не произвела. Получил должность ассистента на кафедре и спокойненько ввел больных и обучал курсантов. Заслужил, в конце концов, майора и, как только вышел срок, мгновенно уволился в запас и посвятил себя литературной деятельности. Что ж, интересный и достойный жизненный путь. И большую его часть Филипп Николаевич прошёл рука об руку с первой женой, Валерией Михайловной, дочерью другого медицинского академика Михаила Ивановича Петрова, закадычного друга Гакеля старшего. Валерия тоже продолжила семейную традицию и после школы поступила в медицинский институт. На третьем курсе она вышла замуж за Филиппа, но первенца родила только после того, как получила диплом. Возможно, не получалось раньше, но вероятнее, родители капали на мозг, что учёба прежде всего. Сначала закончи в вуз, а потом уж детей заводи. Подкрепляете наставление личным примером. Обе семьи обзавелись потомством в весьма почтенным в возрасте, сильно после 30. Никуда не спешили и ничего. Вон, какие здоровёнки и умненькие детки получились. Смотри, свик кровь твоя даже двоих родила. И ты успеешь. Всё приходит вовремя к тому, кто умеет ждать. А если бы Валерия Михайловна так и не вышла замуж, то надо думать ей бы безостановочно твердили, что главное для женщины это семья, и надо было личную жизнь устраивать вовремя, а не над учебниками корпеть. Ирина засмеялась, стряхнула головой отгоняя глупые фантазии. Вдруг папа с мамой Валерии нормальные люди. Ведь встречается иногда такое. Ладно, так или иначе, а Коля Гакель появился на свет в Ленинграде, когда Филипп уже отбыл к месту службы один, побоявшись подвергать беременную супругу резкой смене климата. Молодая мать с ребёнком перезимовали под крылышком родителей и выехали к ветру вот только незадолго до первого дня рождения Коли. Пока муж служил в Средней Азии, Валерия трудилась терапевтом в местной участковой больничке. А когда семья вернулась в Ленинград, поступила в аспирантуру в медицинский институт на кафедру микробиологии. Но учёба вместо 3 лет растянулась на 6, потому что у супругов родилась дочь Алёна, а вскоре после этого к Филиппу Николаевичу пришли слава и успех, а вместе с ними и деньги, причём огромные. И это, конечно, соблазн для любой жены, когда у тебя супруг зарабатывает очень хорошо. Ты еще подумаешь и про свой вклад в бюджет, и про самостоятельность, и про то, что женщина тоже человек и может иметь призвания и интересы в жизни, а киндер-кирхен-кюхен — это на минуточку позапрошлый век. Но когда муж зарабатывает как десять очень хорошо зарабатывающих супругов, то самой ходить на службу становится уже как-то глупо. Особенно если у тебя маленькие дети, а ты бросишь их ради каких-то жалких копеек — который в общем бюджете никто даже не заметит. Ладно бы ты ещё была гениальный учёный, но тут, видимо, не тот случай, потому что диссертацию Валерия Михайловна так и не защитила. Наверное, работа оказалась настолько беспомощная, что даже объединённой поддержки родителей и свёкров оказалось недостаточно. Зато блата хватило на то, чтобы оставить Валерию ассистентом кафедры на полставки. Хотя если аспирант не предоставляет диссертацию, то трудоустраивать его никто не обязан. "Тот, Ирина, зависливо вздохнула. Ведь это идеальный режим для женщины. Успеваешь и дмочаться в обиходы ходить, и делом позаниматься. Ведь в конце концов разве доставит удовольствие модные дефицитные тряпочки и стрижки от высококлассного мастера, если ими не перед кем похвастаться? Может быть, и не хочется другой раз на службу идти". Но как представишь себя раскисшей бабой во фланелевом халате, так помчишься впереди собственного визга. Нет, Валерия Михайловна нашла идеальный вариант. Время шло своим чередом, дети росли, родители старели. У сына Коли откуда-то прорезался абсолютный слух, хотя музыкальность не была сильной стороной его предков ни по отцовской, ни по материнской линии. Всем им медведь на ухо наступил настолько плотно, что они даже не пытались зачислить ребёнка в музыкальную школу, как все добросовестные родители Советского Союза. И дар Коле открылся совершенно случайно, благодаря школьной учительнице пения. Тут сообразили, что мальчик пошёл в прадедушку Валерия Михайловны, который вроде бы служил в Кировском, тогда ещё в Мариинском театре, и, видимо, сидел там в оркестровой яме, а не в бухгалтерии, как считало семейство. Восхитились причудом наследственности, Вооружили Колю скрипкой, а когда он показал выдающиеся способности, перевели в специализированную музыкальную школу. Откуда парень потом без проблем поступил в консерваторию. Получив диплом, Коля каким-то удивительным, можно сказать, непостижимым образом загремел в армию, хотя любой его родственник, хоть с маминой, хоть с папиной стороны, мог отмазать его лёгким движением пальца. Неужели парень из интеллигентной семьи Руководствовался пещерным принципом не служил, не мужик. Ирина улыбнулась. С другой стороны, у неё семья тоже вроде как интеллигентная, но попробуй заикнешь, что тебе не нравится фильм Никиты Михалкова, сразу тебе ответят, что он служил в армии, значит, правильный мужик, солдат, и нечего тут наводить критику. После армии Коля поехал работать директором музыкальной школы в славный город Петропавловск-Камчатский. мягко говоря, не ближний свет. Там женился, в браке родилось двое детей. Так что хоть Николай и не прибавил славы почтенному семейству, но точно никак его не опозорил и достойно продолжил род. На дочь Алену медицинской науке тоже не стоило надеяться. Девочка успешно поступила в медицинский, но на втором курсе вышла замуж за курсанта военного училища. В отличие от матери, тянуть с преумножением семейства не стала. Сразу родила сначала одного ребёнка, через год второго и сейчас ждала третьего. Был, конечно, призочный шанс, что она вернётся в институт из затянувшейся академики, но для этого мужу пришлось бы перевестись в Ленинград, бросив блестяще складывающуюся карьеру в Забайкальском военном округе. Похоже, девочка из семьи академиков и профессоров так и останется без высшего образования. Уникальный случай по нынешним временам. Что ж, Семейная история вызывала симпатию к фигурантам дела. При большом желании можно слегка попенять старшему поколению, что они пристроили детей в наследственную профессию, к которой те были равнодушны. Да, Филипп Николаевич и его жена занимали места, на которые иначе могли бы прийти настоящие энтузиасты и врачи от Бога. Но с другой стороны, они хорошо учились и выполняли свои служебные обязанности добросовестно, пусть и без огонька. Представители старых профессорских династий ничем не обогатили медицинскую науку, так и Витя Зейда, человек без блата, тоже очень сомнительно, что совершит в ней прорыв. А младший брат Филиппа Николаевича, например, блестящий хирург, известный во всём городе. Понятно, что папа не сидел сложа руки, наблюдая, как ребёнок штурмует приёмную комиссию мединститута. Помог, но сын, получив поддержку на старте, состоялся в профессии самостоятельно. Зато супруги, на собственном опыте узнавшие, что такое по родительской указке заниматься делом, которому не лежит душа, своим детям предоставили свободу. Или нет? Или сын с дочерью потому и уехали на другой конец страны, чтобы оказаться подальше от скандалов и нотаций? Со стороны семья казалась дружной и любящей. А что там на самом деле, поди, догадайся. Наверное, не всё было так благополучно, потому что как только птенцы вылетели из гнезда, вслед за ними потянулся и глава семейства. Не прошло и года после замужества дочери, как Филипп Николаевич развёлся с супругой. Ирине стало не по себе, как всегда, когда она узнавала о разводе пары с многолетним стажем. Когда расстаются молодожёны, не выдержавшие вместе и года, это нормально и понятно. И претензий тут больше к их родителям, которые вместо того, чтобы вправить детям мозги и доходчиво объяснить смысл этих отварений, любовь не вздохи на скамейке, всячески укрепляют в сознании своего потомства идею, что это всё было несерьёзно, игра и глупость, надо поскорее забыть об этой дуре-дураке и жить дальше. Побег мужа, не выдержавшего ответственности за ребёнка, постыден, но понятен. Распад семьи с десятилетним стажем тоже можно объяснить. Вы ещё молоды, ещё хочется романтики и любви, и работа такая, что не получается эту энергию направить в созидательное русло, а супруга своего знаешь в долю поперёк, заново влюбиться не получается, вот и начинаются поиски приключений. Но расставаться после 30 лет совместной жизни. Ирине казалось, что люди, вместе воспитавшие детей, Вместе сносившие удары судьбы и преодолевавшие трудности, да в конце концов просто 3 десятилетия проспавшие в одной кровати, становятся такими близкими родственниками, что эту связь уже не разорвать. Или они жили как кошка с собакой, просто умели держать себя в руках. А может быть, Филиппу Николаевичу надоело размеренное акварельное жетухо, и захотелось страстей и разрыв аорты. И родительские семьи были связаны крепкими узами дружбы, и дети тоже знали друг друга с пелёнок. Во время следствий Валерия Михайловна вела себя сдержанно, но о семейной истории говорила охотно. Так сообщила, что у её родителей долго не получалось завести ребёнка. И это, кстати, стало одним из факторов сближения с Гакелями, у которых тоже не было детей, но там это был сознательный выбор. Юлия Гакель трудилась рентгенологом. Обожала свою работу, читала снимки так, что доктора в ногах у неё валялись, лишь бы она только посмотрела рентгенограмму их пациентов. И хоть не занималась научной работой, но с упоением писала учебники и пособия для практикующих врачей, разлетавшиеся как горячие пирожки. Кроме того, Юлия боялась, что не слишком скрупулёзно соблюдает технику безопасности, хватанула дозу радиации, которая лишила её шансов на здоровое потомство. Супруги подумывали о том, чтобы взять ребёночка из детского дома, но, естественно, не сейчас, на пике карьеры, а когда-нибудь в далёкой перспективе. Петровы тоже подумывали об усыновлении, но ещё более вяло, чем гакели. Хотелось понянчить малыша, но своего, а не чужого, с непонятно какой генетикой. Хорошее воспитание — великая сила только когда прикладывается к хорошей наследственности, считали Петровы. И в детский дом не торопились. И вдруг Юлия Гакель забеременела. Растерялась, хотела сделать аборт, но Мария Петрова уговорила её оставить ребёнка, обещая полную помощь и поддержку, даже если малыш родится не очень здоровым, чего Юлия боялась как огня. Мария была рядом с подругой всю беременность, а когда Филипп родился, буквально не отходила от младенца. И тут то ли гормональный фон сдвинулся, то ли бог заметил, что Петрова сумела порадоваться чужой радости, то ли ещё что, но когда Филиппу исполнилось 2 месяца, Мария забеременела. А вскоре выяснилось, что и Юлия снова в интересном положении. Петрова с трудом уговорила её оставить второго ребёнка, и дети появились на свет с разницей в несколько недель. И в знак вечной дружбы и благодарности друг другу Матери придумали дать им одинаковые имена. Мария ушла с работы, посвятив себя воспитанию долгожданной дочки, а Юлия с трудом высидела второй декрет и помчалась на службу, благо доходы позволяли нанимать домработницу и няню. Когда началась война, Гакеля с Петровым мобилизовали, а семьи эвакуировали в Кировскую область. Академики устроили так, чтобы жены и дети поехали вместе. Ну до пункта назначения добралась только Мария с тремя детьми, старенькая бабушка Юли, родившейся ещё до отмены крепостного права, дом работницы и няни. Неугомонная Юля отправилась в энкомат и получила назначение в фронтовой госпиталь, где и прослужила все военные годы. Михаил Иванович погиб в 43-м, а Гакель с Юлей после победы вернулись домой, выписали из эвакуации Марию с детьми и домочадцами. и зажили практически одной семьей, благо квартиры располагались в соседних домах. А погибший Петров был такая величина, что никто не осмелился отнять или хотя бы частично откусить у его вдовой и дочери жилище. Дети оба дома считали своими и знали, что у них есть мама Юля, энергичная и целеустремленная, которая никогда не бывает дома, но зато с ней весело, и она всегда может дать толковый совет. И мама Маша — для которой главное, чтобы ты был сыт, здоров и счастлив. Филипп поступил в военно-медицинскую академию, первые 2 года провёл на казарменном положении под строгим присмотром старших по званию, а на третьем курсе слушателям разрешают жить дома. И юный Гакель вырвался на волю. Родители признали своё бессилие против жизненной энергии нефоршированного тестостероном юнца и приготовились к худшему. Но Филипп неожиданно не сорвался с цепи, а повёл крайне респектабельный образ жизни, казавшийся пресным даже примерной девочке Лере. Возможно, позволял себе иногда кое-что интересное, но по воскресеньям приходил к приёмной матери с свежим, аккуратным, благоуханным и с тортиком подмышкой. Скоро у них с Лерой возник роман, закончившийся свадьбой. Ирина улыбнулась, вспомнив почему-то фразу: "Высокие Высокие отношения из фильма Покровские ворота. А что с другой стороны смеяться? Люди живут достойно, дружно, не изнуряют себя страстями. В чём тут грех? Может быть, Филиппу действительно понравилась хорошая и рассудительная девочка Лера. Может, с ней рядом он чувствовал себя хорошо и спокойно. Но даже если он женился на ней по указке родителей, разве положа руку на сердце это так уж плохо? Что удивительного? Если парень выращен не просто в достатке, а в очень богатой семье, насквозь пропитанной буржуазной моралью, и воспринимать брак как сделку, было для него совершенно естественно. Филипп не верил в великую любовь с первого взгляда, зато рос в здоровой семье, где люди относились друг к другу тепло и уважительно, не нуждаясь для этого в каких-то волшебных озарениях. Поэтому ничего удивительного, что он сам решил строить такую же семью. с девушкой, который хорошо знал. Дружба переросла в любовь и настоящую близость. А через тридцать лет ударил бес в ребро, зашептал «Ах, Филипп, Филипп! Пол жизни прожил, да какое там пол! Помирать тебе скоро, а ты так любви-то настоящей не знал! Страсти не видел, одни улыбки да борщи! В тени сидел на холодке, а у огня так ни разу и не погрелся!» А может, не такие уж и добрые были гаки ли старшие и давили на старшего сына, пока он не сдался и не отправился в закс с нелюбимой женщиной. На допросах Филипп Николаевич утверждал, что женился по любви и был счастлив, пока не встретил Веронику. Но правда ли это? Состоялся ли брак по взаимной симпатии или всё же по холодному расчёту? Хорошо, если в этом соглашении участвовали оба, а если только муж? Каково же не узнать, что много лет тебя только терпели и спали с тобой не потому, что хотели, а потому что надо. И ласка была фальшивой, а улыбка неискренней. Ты жила с человеком, надеясь вместе состариться и умереть, а он просто ждал, когда можно будет уйти, чтобы не поссориться с детьми. Это, наверное, самое страшное предательство. И будем надеяться, что Филипп Николаевич Если и тихо не навидел жену все годы постыло в браке, то хотя бы нашёл в себе достаточно сил не признаться в этом при разводе. В Библии говорит, что муж и жена едины плоть. И так оно и есть. За годы брака ссчастливывали или не очень, люди прорастают друг в друга, понимают без слов. Ведь больно отрываться друг от друга, и раны долго не затянутся. И ради чего терпеть такую муку? Ради влюблённости, которая тебе уже не особенная по годам? Ради иллюзии, что раз ты с молодой, то и сам молод, и впереди вся жизнь? Ах, эта чёртова седина в бороду без в ребро! Неужели когда-нибудь и у Кирилла случится такое помрачение? И он оставит жену, которая, кстати, на пять лет старше, ради юной фанатки?» Ирина вздохнула и нахмурилась. лучше бы Павел Михайлович и дальше давал ей хозяйственные дела. Она уже поднаторила в бухучёте, во всяких там накладных, актах и неучтённых излишках и даже получала удовольствие, вникая в хитроумные мошеннические схемы. А преступления по личным мотивам настраивали обычно на грустный лад. Она силой потёрла виски кончиками пальцев. Ладно, что будет, то и будет. Знать наперёд всё равно никому не дано. Когда Кирилл захочет с ней развестись, тогда и начнём страдать. А сейчас надо сосредоточиться на семейных перипетиях Ветрова, бывшего Гакеля. Итак, драматург покинул семейный очаг после 30 лет семейной жизни. Покинул красиво, с одним чемоданом, оставив супруге новенькую Волгу, потому что всё остальное и так принадлежало Валерию, который Филипп Николаевич пришёл прямо к вам. Он мог бы требовать размены родительских апартаментов, в которых до сих пор был прописан и где теперь жил младший брат с семьёй, но делать этого не стал, а приземлился в Вероникиной двухкомнатной квартирке, о какой мечтает большинство советских граждан и которую ему должна была показаться страшной конурой. Возможно, после многих лет прожитых в достатке, Филиппу Николаевичу было даже интересно окунуться в студенческую бедность. Но наслаждался ею он очень недолго. Гнорара текли рекой, и власти не оставили творца, который своим дарованием вновь заставил народ полюбить героев революции. Ветров с молодой женой получили отличную квартиру на Петроградской стороне, купили новую Волгу для Филиппа Николаевича, а Вероника немного поездила на старой копейке, отточила водительское мастерство и в январе получила новейшую модель Жигулей. восьмёрку примяком с конвейера. В общем, жили широко. Но Филипп Николаевич, балуя молодую жену, не забывал и про старую. Он ежемесячно платил Валерии Михайловне 300 рублей, а детям тоже отправлял переводы, не так регулярно, но крупными суммами. Какой-то завып, элементы сладкой жизни, усмехнулась Ирина. Две машины на семью, Хорошие отношения с супругом после развода и алименты не на детей, а на покинутую супругу. Просто новые мышления в чистом виде. Так прошло два года. Валерия Михайловна продолжала работать на полставке, жила одна, но часто летала к детям. Благо, у преподавателя в высшей школе длинный отпуск, и она еще за свой счет прихватывала. Казалось, женщина перенесла уход мужа спокойно и с достоинством. И даже зрелище нового счастья Филиппа Николаевича не слишком её уизъвляло. А от этого нового счастья действительно трудно было увернуться. Ветров регулярно выступал по телевизору, давал интервью в газетах и журналах, и почти каждый раз в кадре присутствовала молодая жена. Или сидела рядом, если выступление записывалось дома у Филиппа Николаевича, или присутствовала на фотографии. А когда уж никак невозможно было её втиснуть в кадр, То Ветров обязательно сообщал, что Вероника его муза, источник вдохновения и ангел-хранитель. Впрочем, новый генеральный секретарь тоже везде ходил со своей элегантной женой, поэтому в современных реалиях наглость Вероники не выглядела такой уж предосудительной. Блестящее замужество не слишком способствовало взлёту Вероникины карьеры. За последний год она снялась только в одном довольно невнятном фильме. где прославлялась духовность, а потребительское отношение к жизни наоборот осуждалось. Но понять замысел картины можно было только зная парадигму советского искусства в целом. Весной Вероника поняла, что ждёт ребёнка, а значит, нужно позаботиться о своём здоровье, хорошо питаться, побольше двигаться, а главное уехать из загазованного Ленинграда куда-нибудь на свежий воздух. В принципе, у Филиппа была отличная дача, который он унаследовал от родителей вместе с братом. Но то по документам, а реальность выглядела немного иначе. Пока Ветров был женат на Валерии, то пользовался дачей её родителей. Да и то бывал там от силы два раза в году. Супруги ненавидели загородную жизнь, называли её тюрьмой народов и отпуск проводили на югах. А на остаток лета сдавали детей маме Валерии. Про дачу своих родителей Филипп вообще забыл. А когда вспомнил, было уже поздно. Нет, брат без слов освободил бы ему половину дома. У них были прекрасные отношения. Именно поэтому Филипп не хотел их омрачать. Ведь когда ты что-то считаешь уже своим, и не потому, что сам так захотел, а законный владелец позволил тебе так думать, то ничего удивительного, что потом, когда он предъявляет свои права, ты смотришь на него как на захватчика. Кроме того, жена Валерия Николаевича не то чтобы не долюбливала Веронику, но как-то без слов, ни на миллиметр не выходя за рамки приличий, умела дать понять, кто тут настоящая муза, а кто проститутка поганая. Кто много мотался с мужем по гарнизонам, а кто наготовенькая пришёл. Понятно, что для здоровья будущего ребёнка Веронике было бы полезнее пожить на фабрике инсектицидов, чем под одной крышей с этой добродетельной женщиной. Тут Валерия Михайловна проявила великодушие и предложила Веронике провести лето у неё на даче, которая всё равно стоит пустая после смерти матери. Сама Валерия туда не ездит и бы никогда и не любит, а продавать жалко, всё же память о родителях. Поэтому Вероника с Филиппом пусть заезжают, обживаются, растят детей сколько угодно с одним только условием: освободить дом по первому требованию Коли или Алёны. Супруги с благодарностью согласились. Вероника прожила на новом месте весь май, а в июне Ветров улетел на 2 недели в Афганистан вместе с другими деятелями культуры поддержать наш ограниченный контингент. Беременную жену он по понятным причинам с собой не взял. Ах, если б человек мог угадать, где подстерегает настоящая опасность. 20 июня Иринику уехало в город на своей новенькой машинке, предупредив соседей, что вернётся через пару дней. Она вообще вела себя очень любезно, всегда предлагала подвезти, если кому-то надо, или наоборот, захватить передачку. Ирина прекрасно понимала чувства молодой женщины. Постарались штука, конечно, хорошая и оздоровительная, но дико скучная. И наступает момент, когда огни большого города начинают манить невыносимо. Ничего удивительного, что Вероника сорвалась. Странно было бы, если бы она наоборот, никуда не поехала. Только вот прибыв в город, Вероника не отправилась в кино или к подружкам, а вместо этого пригласила в гости Валерию Михайловну. И тут возникает вопрос: зачем нынешней жене приглашать бывшую? Хорошо, допустим, Вероника была жадная и меркантильная. И что ветров пришёл к ней с голой задницей, не совсем её устраивало. И она не знала, что Филипп все оставил первой жене не столько из благородства, сколько потому, что это наследство от ее родителей, на которые он не имеет никакого права. Но неужели же Вероника настолько конченая хамка, чтобы заниматься вымогательством, находясь, по сути, в гостях у Валерии? Или дача так понравилась ей, что она захотела ее срочно выкупить, не дожидаясь, пока муж вернется из командировки? Хиленькая гипотеза. А если не имущественные претензии, тогда какие? Может быть, ветров психопат сначала прикинулся зайчиком, а пообвыкшись в новом браке развернулся во всю ширь своей гнилой натуры. Может даже стал побивать жену, и она позвала свою предшественницу, чтобы посоветоваться. Полностью исключить такое нельзя. И привлекательно, чёрт возьми, выглядит версия, и мораль хороша, за что боролась, на то и напоролась. Хотела замуж за богатого, получай не только деньги, но и тумаки, роз без шипов не бывает. Даже жаль, чёрт возьми, что у Филиппа Николаевича стопроцентное алиби. А то можно было бы вообразить, что он убил новую жену, подставив старую. Но это, конечно, сказки. В реальной жизни психопату или не хватает мозгов осуществить столь изысканную комбинацию, или хватает сдержанности обойтись без женубийства. К сожалению, никто в окружении Вероники не знал, о чём она хотела поговорить с Валерией, и даже понятия не имел, что она хочет встретиться с бывшей женой своего мужа. Эту часть событий пришлось восстанавливать только со слов Валерии, доверять которым глупо и опасно. На следующий день, 21 июня, около 7:00 вечера соседка Вероники снизу заметила, что на потолке в кухне расплывается пятно воды. Возмущённая женщина понеслась наверх, позвонило, постучало, но никто ей не ответил. Тогда она вспомнила, что Вероника месяц назад, уезжая на дачу, оставила ей ключ от своей квартиры именно на такой случай. К счастью, прежде чем открыть дверь, женщина догадалась позвать представителя жилконторы, благодаря чему избежала крупных неприятностей. Войдя, они увидели страшную картину. На полу среди страшного разгрома лежала убитая Вероника, а рядом на диване раскинулась Валерия, которая тоже сначала показалась мёртвой, но скорая, приехавшая вместе с милицией, обнаружила, что женщина крепко спит. С большим трудом медикам удалось привести её в сознание, но когда Валерия Михайловна поняла, что случилось, то впала в такой ужас, что пришлось сделать ей успокоительное и направить в психиатрическую больницу. Только через сутки она, как говорят врачи, стала доступна продуктивному контакту и рассказала следователю вот что. Вероника зачем-то напрашивалась в гости, но Валерии лень было убираться и готовить. Поэтому она предпочла заехать к новой жене мужа сама, хотя машина стояла на техобслуживании. Женщина прикинула, что пользоваться общественным транспортом, конечно, противно, но всё же менее энергозатратно, чем приводить квартиру в парадный вид. В этом моменте Ирина очень хорошо понимала Валерию Михайловну. Перед счастливой соперницей можно выглядеть только идеальной хозяйкой, ни как иначе. Можно и крюк дать на двух автобусах, и на такси разориться, лишь бы новая жена не увидела три лишней пылинки в твоём доме. Вероника, оживлённая чуть больше обычного, приняла Валерию радушно, предложила чаю с кулебякой, но не успела гостьи отведать явно ресторанного продукта. как хозяйка вспомнила, что у неё есть бутылочка ликёра «Адвокат». А Валерия, в принципе, равнодушная к алкоголю от этого тягучего сладковатого напитка, была просто без ума. Наверное, будь сама за рулём, она бы устояла перед искушением, да и то вряд ли. А без машины так сам Бог велел угоститься. Валерия с удовольствием просмаковала щедрую порцию из модного низкого стакана А беременная Вероника поддерживала её морально. Через несколько минут, хотя очень возможно, что в реальности прошло больше, Валерия стала слышать хозяйку как сквозь вату. Уши заложило, перед глазами поплыли радужные круги, мир распался на куски и исчез. И следующее, что она запомнила это как её бьют по щекам, а у неё даже нет сил отмахнуться. Валерия Михайловна не верила, что Веронику убила именно она. Но, к сожалению, картина преступления говорила именно об этой версии. На орудии убийства кухонном ноже нашли отпечатки пальцев Валерии, на её руках и одежде была кровь жертвы, а кроме того, следов присутствия посторонних людей в квартире не обнаружилось. В общем, типичная, даже можно сказать, хрестоматийная картина патологического афекта. Бывает так, что после небольшой дозы алкоголя человек теряет контроль над собой, в беспамьести совершает преступление, иногда потрясающий своей жестокостью, крушит всё вокруг, потом засыпает, а проснувшись ничего не помнит, шокирован содеянным и не верит, что своими руками совершил этот ужас. Эффект штука довольно привлекательный для преступника, но для его признания недостаточно заверение, что ты ничего не помнишь. Есть объективные признаки, и в данном случае они на лицо. Можно предположить, что у Валерии Михайловны не было заранее обдуманного намерения, потому что она не принесла с собой никакого предмета, способного лишить человека жизни, а взяла нож с кухни Вероники. Если бы молодая женщина пользовалась ножом поменьше, то с большой вероятностью осталась бы жива. Характер ран свидетельствует, что наносились они бессистемно. Что тоже говорит об изменённом состоянии психики нападавшего. Человек, планировавший убийство, старается сразу нанести смертельный удар, а не бьёт куда попало. Ну и самое главное, достигнув цели, убийца в здравом уме пытается уничтожить свои следы на месте преступления и уж точно не устраивает погром и не ложится там спать. Даже обывателю ясно, что Валерия Михайловна повела себя неадекватно. А уж когда это подтверждает судебно-психиатрическая экспертиза, то вообще не о чем думать. Ненависть к счастливой сопернице копилась, копилась, да и выплеснулась с такой силой, что отключила бедной женщине сознание. В общем, не исна только цель встречи дам. И это маленькое недопонимание, совсем крохотное, как горошина под сотне перин, причиняет лёгкое неудобство. Но, сказала себе Ирина, Надо помнить, что она не принцесса, а простая советская судья и не имеет права на капризы. Ещё незначительнее, не горошной даже, а песчинкой, представляется версия, что патологическое опьянение Валерии Михайловны само по себе, а убийство совершил кто-то другой. Но следов постороннего не нашли, Соседи ничего не видели, дверные замки открывали только одними и теми же ключами, да и в конце концов сама Валерия Михайловна утверждала, что Вероника была дома одна. Нет, не было там посторонних. Да и вообще, когда у тебя есть отпечатки пальцев на орудии убийства, кровь жертвы на одежде и руках подозреваемой, других виновников можно не искать. Это следствие еще по максимуму отработало. Заключение судебно-психиатрической экспертизы чёткое и однозначное. На фоне вовремя диагностированной вялотекущей шизофрении, длительной психотравмирующей ситуации и патологического обхинения у больной развился патологический аффект, вследствие чего она не могла отдавать себе отчёт в своих действиях и руководить ими. Павел Михайлович прав, дело действительно очень простое. Вся задача признать бедную Валерию Михайловну невменяемой и назначить ей принудительные меры медицинского характера. Самая большая трудность, которая тут ждёт судью, это преодолеть психологический барьер, чтобы отпустить человека, убившего молодую беременную женщину, на свободу. Ведь строго говоря, по состоянию здоровья Валерия Михайловна не нуждается в госпитализации. Амбулаторного лечения здесь будет достаточно. Хотя не надо забывать, что Валерия из семьи врачей, жена потомственного врача и сама врач. Тут цеховая солидарность даже не в квадрате, а в третьей степени. Сама она как профессионал не особо состоялась, но доктора, проводившую экспертизу, занимались по учебникам её отца, а свёкор читал им лекции и принимал экзамены. Она свой человек. И просто грех не нарисовать ей диагноз, освобождающий от уголовной ответственности, но в то же время не обязывающий госпитализировать её в закрытый психиатрический стационар. Ирин поморщилась. Вот откуда, скажите на милость, взялась велотекущая шизофрения у почтенной женщины, никогда в жизни не замеченной ни в чём предосудительном? Образцова вела дом, на работе не блистала, но справлялась. соблюдала трудовую дисциплину, не кляузничила, выглядела всегда хорошо, водила, кстати говоря, машину, значит, прошла осмотр психиатра, когда получала водительскую медицинскую справку. Почему вдруг она стала шизофреничкой? С чего такие смелые выводы? Уж не из того ли соображение, что для патологического аффекта, помимо внешних остро возникших обстоятельств, необходимо какая-то постоянная составляющая? Иначе говоря, фон у здорового человека чаще бывает физиологический эффект, связанный или с однократным воздействием сильного раздражителя, или с длительным психологическим насилием. То, что в народе называется терпение лопнуло. Тут может быть в зависимости от внешней силы и мобилизации всех возможностей организма, когда гнилой интеллигент, спасаясь от хулиганов, легко перепрыгивает трёхметровый забор или даёт им достойный отпор. И приступ ярости, когда подчинённый даёт оплеуху взорвавшемуся начальнику, или жена опускает сковородку на голову непутёвому мужа-алкашу. Всякое бывает. Человек, что называется, выходит из себя, не может остановиться, но всё же помнит, что он наделал. Такой физиологический эффект принимается в качестве смягчающего обстоятельства. но не является основанием, чтобы признать подсудимого невменяемым и освободить от уголовной ответственности. Патологический же эффект сопровождается полным по мрачением сознания. А раз гражданин себя не помнит, то и наказывать его не за что. Для того, чтобы у судьи не возникало лишних сомнений, а вдруг эффект был физиологический, просто множество умилительных статей и телепередач о счастье Ветровой с молодой женой оказали на Валерию Михайловну кумулятивное воздействие, и она убила соперницу в припадке банальной ярости. Добрые эксперты-психиатры на всякий случай пририсовали женщине вялотекущую шизофрению. Почему бы и нет? Ведь после такого эксцесса работать врачом она всё равно не сможет. Ирина вздохнула. «Чёрт возьми, неужели на время процесса придётся стать святее папы римского и сомневаться в заключении уважаемых экспертов? Один из них доктор наук, второй — кандидат, оба имеют все возможные регалии, чьи не в деревне живём, где один фельдшер на все случаи жизни, а в культурной столице, и для осуществления правосудия можем привлекать самые передовые силы. Надо не гадать!» а внимательно изучить весь текст экспертизы, а не только рельтирующую часть. Прочесть букву в букву за буквой, слово за словом, и тогда станет ясно, откуда нету шизофрению вытянули. Однажды Ирина позволила себе пробежать заключение судебно-психиатрической экспертизы по диагонали, и за этого чуть не приговорила невиновного к высшей мере. Так что теперь вникала в каждый документ. Но только она раскрыла уголовное дело на нужной странице, как радиоточка пропикивала 18 часов. Ирина вскочила. В принципе, сегодня не обязательно нести сломя голову в Ясли за Володей. Кирилл работает в первую смену и заберёт его сразу после полдника. И, наверное, даже картошку к ужину почистит. Но если у тебя ответственный муж, это ещё не значит, что можно злоупотреблять его терпением.